Глава 16. Мальцов очнулся, и первое, что вспомнил, вчерашний ужас, обуявший лазе с углекислым газом. Голова еще плохо соображала, ломила в висках и сильно болел живот. Он решил, что тянущая боль — следствие отравления. Аккуратно ощупал ребра, затем нажал посильнее, подавил на пресс, но рези внутри не прекращались — и он вдруг догадался, что живот просто сводит от голода. Он сознательно не взял с собой даже пряника. В мокром лазе сохранить его сухим не было никакой возможности, и теперь сильно пожалел о своем решении. Зажег свечу, свет шести батареечного фонаря начал слабеть еще вчера, и он решил поберечь фонарь на крайний случай. Теперь Мальцов мечтал только об одном — «Убраться отсюда как можно скорее», сконцентрировался на этой мысли, гоня прочь неуверенности тревогу, и ужас отступил, он снова был готов к действию. Встал, продолжил движение по стенке и очень скоро наткнулся на стологмит в виде бутылочного дерева и на черную дыру, из которой попал в свою новую темницу. Оказалось, что почти обошел ее всю еще вчера, сил не хватило-то совсем немного. Горло пересохло, ближайшая вода была где-то на полпути назад, пришлось осторожно слизывать капли прямо с влажной стенки, так хоть немного утолил жажду. Рот наполнился меловым привкусом известняка, зато перестало ломить в висках, и голова очистилась от сонного дурмана. Правда, пришлось долго отплевываться, освобождая язык от мела, и он плевался, пока слюна не исчезла, и горло снова не пересохло, а язык стал шершавым, снова требуя влаги. Ничего другого не оставалось, как повторить нехитрую процедуру. Теперь он лизал стену жадно и бездумно, как зверь, дорвавшийся до солонца, и делал это так долго, как того требовал обезвоженный организм. Вероятно, что-то и пропустил в огромной пещере, ведь обошел ее только по периметру, Дыры и провалы могли скрываться и в середине, но не было ни сил, ни желания продолжать поиски. Он чувствовал, что если не предпримет отчаянной попытки вернуться назад, то тут и умрет. Вошел в знакомый ход и бесконечно долго пробивался к дому. Опять полз в студеной воде, трясясь от холода, и одно было хорошо, что, наконец, напился вдоволь и чуть приглушил терзавший голд. Пальцы скользили по склизкой глине, лицо, грудь, живот и колени покрылись ею и почти утратили чувствительность. Но странное дело, в самые жуткие моменты, когда, казалось, он не может уже пошевелить ни рукой, ни ногой, откуда-то появлялись силы и спокойствие. Мозг подавал сигнал, как поступить, и он еще и еще подтягивался вперед, еще и еще проталкивал тело, отвоевывая пространство буквально по сантиметру. В пять часов вечера Мальцов вырвался на свободу из мокрого шкурника, доковылял до воды и тянул ее губами, потихоньку смакуя каждый глоток, затем отмылся во второй ванночке, как смог, хватило ума не мутить воду там, где пил ежедневно. Грязный, продрогший и голодный дорвался до пакета с хлебом и, медленно боясь обронить даже кроху, жевал пайку черного и оставшийся кусочек сыра. Потом не утерпел и съел пряник, потянулся за вторым, но отдернул руку, сжал пальцы в кулак и отодвинулся на скамейке подальше от манящего пакета с провизией. Сидел, обхватив себя за плечи руками, стараясь унять дрожь и как-то незаметно занырнул в глубокий и целительный сон, необходимый измученному организму. Следующие дни провалялся в церкви, сил хватило только совершать короткие вылазки к воде. Странным образом он не простудился. После своего купания вспомнил рассказы отца о войне, когда бойцы неделями сидели по пузо в ледяной воде, и никто из солдат не простудился. Нервное напряжение не позволило скатиться в болезнь. Глина на лохмотьях, в которые превратилась его одежда, подсохла, но не стал ни счищать ее, ни тем более выколачивать пиджак и брюки. Ему стало вообще все равно. Выпав из времени, он лежал или сидел, как глубокий старик, уронив голову на грудь, иногда почесывая перепачканную голову или вздрагивая от судороги, сводящей икроножные мышцы. Как-то с рассветом подобрался к выходу и ждал-ждал, но снаружи не раздавался ни звук. Тогда только окончательно понял, что про него забыли, и, к собственному удивлению, не испытал ни зла, ни досады. Доел последний кусочек хлеба и один пряник, чуть только заглушив преследующую теперь постоянно боль в животе, и заставил себя лезть в ход в тамбуре. Он превратился в подземное животное, в этого крота, цель которого — движение вперед, с той только разительной разницей, что в своих вылазках не добывал съестное, просто тупо и упрямо шагал, полз, протискивался, автоматически ощупывая глазами освещенный кусочек норы, выявляя затаившиеся подвухи. Вылазка длилась долго, пока он не уткнулся в завал, мысленно поставил еще один крест на плане и повернул назад. И опять потянулось нечто, что и временем-то нельзя было назвать — Он перестал смотреть на часы, измеряя теперь отрезки дней и ночей, потающим на глазах припасом. Осталось два пряника и шестнадцать печеней. И непроходящая боль в животе, и тремор, поселившийся в пальцах, как у алкоголика, выходящего из запоя. Последний шкурник он штурмовал в полубессознательном состоянии, подолгу залегал в темноте, слушал ее, растворялся в ней, неведомым образом черпая из нее силы. Опять проник в небольшую подземную полость, обследовал два выхода, закончившиеся тупиками, и в какой-то момент едва не потерял ход назад, но все-таки нашел и вернулся к своей каменной койке. И понял, что больше не может лежать, все тело болело от прикосновения к камню. Перебрался в кресло в алтаре, Развалился в нем, широко расставив ноги и откинув голову назад, спал, просыпался, спал, просыпался, иногда вставал и вышагивал 32 шага до западной стены и 32 шага назад, разминая затекшие навсегда уставшие ноги, Введение разных кушаней, запахи еды, всплывавшие в мозгу в начале заточения, теперь его не беспокоили, они исчезли, как исчезло почти все». Свеча или еле-еле светящий фонарь были уже не нужны. Мальцов научился передвигаться по памяти, ноги сами несли его к воде, сами же и возвращали в кресло. Боль в теле как-то тоже прошла сама собой. Все чувства притупились настолько, что он словно оказался под действием местной анестезии, когда человек все видит, все понимает, но почти ничего не чувствует. Манечкин, Бортников, Нина... Верхний мир перестал интересовать его, и он с изумлением осознал, что происходящая трансформация принесла огромное облегчение. Горевать о потерянных возможностях, страдать или не страдать о предательстве бывших друзей, упиваться своей неудачей, как делал в Василеве, казнить кого-то или себя самого – Все эти причины и вопросы, попытки самоуничижения и самоуспокоения оказались теперь мелочными, не имеющими никакого отношения к тому главному, основному, о чем он думал теперь спокойно. Теперь он впитывал мысли, как чистый подземный воздух, почти не связанный с прожитой ранее жизнью, если не считать малюсенького оконца. «Она, та самая жизнь», Явилась еще раз, когда ради развлечения, как он себя уверил, принялся реконструировать в уме историю Ефрема Угрина. Профессиональная память не отказала, летописные тексты всплыли сами собой, а с ними и выводы историков, пытавшихся разгадать тот давний кровавый детектив. Летопись приписывала убийство Бориса и Глеба светополку их брату, Но были и другие свидетельства их гибели, записанные в саге об Эймунде. Варяжский эпос убийцей братьев называл конунга Ярислейфа, то есть еще одного брата, князя Ярослава. В годы его правления монахи-хронисты от излишнего усердия или по личному приказу князя просто переписали историю, как это и полагается победителем, но не почистили все до конца. Летописи свидетельствовали, Борис и Глеб поддержали брата Святополка в его притязаниях на Киевский престол, вопреки чаяниям Ярослава, тоже рвавшегося к верховной власти, отчего желание Святополка казнить своих важнейших союзников и родичей никак нельзя было объяснить с точки зрения нормальной человеческой логики. Смута продолжалась долго. Жертвенная смерть Бориса и Глеба случилась в самом ее начале, зато потом поляки, варяги и русские без конца воевали. Ежегодные битвы шли с переменным успехом, но в конце концов Ярослав победил и остался в памяти как мудрый, тогда как проигравшему святополку традиция присвоила прозвище «Окаянного». Но здесь, в первой и единственной на Руси романа давидовской церкви, Мальцов думал не об баталиях первой четверти XI века. Здесь, в тишине и покое, защищенной необоримыми сводами пещеры, он понял причину стремительного бегства монаха-боярина в дальние лесные пределы, на окраину новгородской земли, о которой не додумался ни составитель жития, написанного по истершейся за века памяти, ни один позднейший историк. Ефрем спасался от преследований брата-убийц. Пустынно жительство было выбрано не случайно. Тайком пробравшись на место на реке Альте, где убили князя Бориса, и обретя там голову брата-дружинника, свою личную семейную реликвию, он тихо скрылся на край мира, убрался подальше от опасного Киева. Шел, неся в заплечной суме священное свидетельство Кривды, пока не добрался до малозаселенных берегов дерева. Его старший брат Моисей Угрин затворился в киевских пещерах, младший нашел пещеру здесь». А быть может, он даже и знал о ее существовании, шел к ней сознательно и основал обитель в стороне от жилья, но и не слишком далеко от него. Отшельники с самых первых времен христианства, даже синайские пустынножители всегда селились около воды и неподалеку от людей, ведь кто-то же должен был кормить трудящихся во славу Всевышнюю. Гибель Бориса и Глеба разрушила честолюбивые мечты венгерских бояр. Воинов, потерявших Сюзерена и отказавшихся присягнуть на верность победителю, ждала верная смерть, и уберечь от нее мог только монастырь. Став иными, уйдя из мира и приняв постриг, Ефрем с братом теперь искали не спасение от мечей, но спасение душ — причем не только своих собственных, но и душ тех, кого любили и не смогли уберечь. Мертвая голова, свидетель содеянного кощунства, присутствуя на литургиях по убиенным братьям как драгоценная святыня, утверждала истинную святость этих непорочных агнцев среди немногочисленных насильников обители. Монахи, отмаливая души усопших изо дня в день, из года в год потаенно сохраняли правду, пока устное предание не прервалось и истина не оказалась запечатанной под стенами отстроенной крепости. Возможно, ее и поставили, чтобы охранить тайну и гроб того, кто под конец жизни окончательно принял волю проведения и завещал перенести монастырь на другое место, а пещеру смиренно просил запечатать, дабы не смущать последующие поколения вольнодумцев. Новгородские посадники, возведшие крепость на этом месте, были как-то связаны с Деревском, факт известной науки. Возможно, их прауцы вышли когда-то из городской знати и переселились под крыло Святой Софии в Великий Новгород. Но что мы знаем об устной памяти? Она могла жить в семьях посадников, и, погребая пещерную церковь вместе с телом ее основателя, быть может, они исполняли обед, данный их прадедами, монаху Угрину, Они просто укрепляли фундамент под будущей башней и крепостной стеной. Выстроив в уме такую картину, представив и пережив горе Ефрема как свое собственное, здесь, в алтарном кресле, столько веков безголосой молельни, Уже легко было принять и свою судьбу. Мальцов казалось теперь, что кресло вознесло его на некую вершину, с которой он мог смотреть вниз как бы из другого измерения. Немощность тела больше не страшила, она просто ничего не значила в сравнении с невероятной крепостью духа, принявшего самое важное решение в жизни». Обыденные вещи, за которые он все время цеплялся, как за цепь, ведущую глубоко утопленному якорю, перестали казаться важными. Отпустив ненужную цепь, Мальцов обрел иной смысл, смысл самой жизни, в которой в равной доли были включены жизнь, страдания и смерть. И это, и только это казалось ему сейчас правильным и приемлемым. И стоило только так понять происходящее с ним, как он ощутил невероятную легкость, словно и правда парил в воздухе, а не сидел на жестком камне, в глубокой задумчивости поглаживая шершавый подлокотник. Вынужденные походы к воде давались теперь с трудом, все сложнее стало брести в потьмах по ходам из церкви в первую пещеру. Он подолгу стоял, прислонившись к стене, восстанавливая равновесие, Его шатало из стороны в сторону, как лист на ветру, и лишь добравшись назад он обретал покой и легкость, словно здесь было его истинное место. Видения, цветные картинки, нарисованные воображением, обрывки летописных статей все больше вытесняли из памяти образы реальной жизни. Они были нужны ему теперь, как ребенку сказка на сон грядущий. Голова все чаще склонялась на грудь, почему-то тянуло все тело вперед к коленям, а черная и густая каменная смола падала и падала с потолка, и он не обращал на нее уже никакого внимания. Смола покрыла его голову и плечи, стекала на грудь и густела, превращая его в живой сталагмит — В подобие трилобита, чей хитиновый экзоскелет застыл в известняке, став его микроскопической частью с тех пор, когда вся земля в здешних широтах еще была теплым морем. Скрюченный наподобие эмбриона, он не испытывал ни холода, ни голода, и нет-нет, да и вспыхивали перед глазами непонятные искры. Ему казалось тогда, что он сидит около костра, и лицо начинало ощущать ласкающий его жар. Потом наступила полная темнота, неожиданно и тяжело навалилась на плечи, сжалось сердце, отчего оно заколыхалось в испуге, сбиваясь с уверенного ритма, и забилось медленней. Затем в глазах вспыхнул красный огонь, и яркие кольца света начали отдаляться, отдаляться, пока не затерялись где-то вдалеке уже, Ну совсем.